Глава двадцать шестая. Прекрасная ложь, которую испортила ужасная правда. Амадор Тори. С утра пораньше Амадор вошел в кабинет королевского судьи, пока тот не сбежал на заседание. К несчастью, нормального разговора не получилось. Отец юлил и изворачивался. Затея со смотриными ему не понравилась, как и просьба сына показать договор. Более того. Лертори уже выяснил, где именно в Фуфлянде остановился аптекарь к о ш м а р и к и отправил ему срочную телеграмму, ибо считал визит аптекарской дочки ее личной инициативой. А на все предложения сына отвечал, что о т в е р т е т ь с я от брака не получится, так как они с Лером к о ш м а р и к о м не собираются профукать удачную сделку. Все же речь идет о сделке, а не о счастливом браке. Расстроился Амадор. Удачный брак это и есть выгодная сделка. парировал отец. И между прочим, совсем недавно ты был не против. Что сейчас-то поменялось? Я, я поменялся. Вырвалось у Амадора. Твоя правда, сын. Ты стал н е с д е р ж а н руководствуешься эмоциями, а не рассудком. С осуждением произнес отец. Как знал, что провинциальная академия до добра не доведет. Впрочем, по карьерной лестнице тоже далеко не доведет. Мог бы давно стать девятым, а может и восьмым советником короля, а ты прозибаешь в протумбре. Это моя жизнь, огрызнулся ректор Тори. Я сам решу, где и с кем мне прозибать, то есть процветать. Амадор и хотел бы все объяснить отцу, но у того, как обычно, не было времени. Магический кристалл ожил. И судья отвлекся на важный разговор, указав сыну на дверь. Ректору тори ничего не оставалось, как отправиться в академию, и он был этому рад. Он соскучился по коллегам и студентам, по своим равным магическим животным, а еще хотел увидеть Лиску. Амадор желал убедиться, что его подозрение ошибка. По такому случаю ректор решил воспользоваться порталом, который был доступен немногим. вел из королевского дворца Альмири и в резиденцию наместника Протумбри и по совместительству его друга. Правда, пришлось задержаться и пообедать с крестьянам, но уже в два часа дня ректор Тори зашел в свой кабинет и сообщил секретарю, что краткосрочный отпуск окончен. Амадор велел вызвать адептку Камарек, сам же уединился с документами. Среди корреспонденций он заметил письмо из л е к а р н и й с к о й академии и вспомнил, что скоро состоится студенческая эстафета. Ему будет недоличной жизни. От важных дел ректора оторвал стук в дверь, а Модор вскочил с места и за нервничал, ожидая увидеть любимую адепту. Но в кабинет зашел Пшемик Дергун. Секретарь с важным видом доложил, что адептка Камарик заболела в тот же день, к а г директор покинул академию, и сейчас студентка находится дома. И вновь Фамадор был удивлен совпадением. Его невесте тоже не здоровоилось. Вот что, лерд, е р г у н Найдите ко мне адрес адептки Камарек. При поступлении все студенты заполняли формуляры. Попросил ректор т о р и и направился в зверинец, решив еще кое-что проверить. Вернее, кое кого. Как он и предполагал, м а т ю ш а в загоне не о к а з а л с ь Но с другой стороны, строптивый зверь часто отлучался. то лакомился любимыми камышами на болотце, то изображал статую входу в ректорский коттедж, а иногда сидел в засаде в гостиной, поджидая Модора. Ректор подкармливал горгулью печеньем, разумеется, отчитывал за нарушение правил и переход через магический контур и отправлял обратно. л е р т о р и вы хотите покататься на грифе? – спросил смотритель Костюшка. Мужчина восседал на потолочной перекладине в компании а л ь р у н а И сооружал странную конструкцию, напоминающую ветвистые рога. Позже, ответил Амадор и поинтересовался: А Матюша здесь? Улетела. Взмахнул молотком Лер Костюшка и покачнулся. Крылатик, зверь с пятнистым окрасом, четырьмя лапами и птичей головой, ухватил клювом ворот пиджака и удержал смотрителя от падения. Благодарю. Мужчина улыбнулся Алируну, а затем опять обратился к ректору. Ранее я вам докладывал, что м а т ю ш е н ь к а часто отлучается, но на этот раз ее не было три дня. Впрочем, смотритель з а м я л с я а ректор п о т р о п и л Говорите, жилер Костюшка, ругать не буду. Впрочем, адепт-кокомар, ы который ухаживает за г о р г у л ь е й все эти дни, тоже отсутствовал, а а зверь к ней душой прикипел. Вот я и подумал, что Матюша могла последовать за ней. В доме-то всяко лучше, чем в загоне на сене. г о р г у л ь я могла. Согласился Амадор, осмотритель вновь покачнулся. На балке горе мастер удержался, но выронил молоток. Хорошо, что Амадор был бытовым магом. Трагедию предотвратил и инструмент п о р ы в о м воздуха вернул в ящик. А что это вы сооружаете? Спросил он, рассматривая рога. Спальное место для новых постояльцев, масифуре. с Радостно сообщил Лер Костюшка. Зверьки спят головой вниз, ц е п л я я с ь лапками за ветки деревьев. А на улице сейчас холодновато, вот я заботился. Наших масиков нужно беречь. Звери редкие, живут стаи. А хорошенькие какие, пушистенькие, зубастенькие, серебристыми крылышками. Ох, вы же еще их не видели. Кажется, видел. Пробурчал ректор Тори и попрощавшись со смотрителем, направился в главный корпус. Секретарь Дергун уже раздобыл адрес адепки-камары и услужливо подсказал: магического кристалла в доме, разумеется, нет. Но я могу отправить в лекарню срочную телеграмму и вызвать студентку на ковер, пожалуй, лично нанесу визит больной. Произнес Амадор, отмахнувшись от предложения. А вдруг она заразная? Ужаснулся секретарь. Вы можете заболеть и сгинуть. Кто же тогда возглавит академию? Вы у меня уже третий ректор. Постараюсь выжить. Пообещал ректор Тори, хотя полной уверенности не было. То, что устроила одна безрассудная девица, казалось самым настоящим цирком. Это не Фури нужно было забирать из цирка, а отдавать туда а д е п т к у Комарек. И Витя Мадор до последнего не хотел верить. Но доказательства, внешность, болезнь, исчезновение Матюши, Фури в его доме, И, наконец, тетушка из лекарни. Судя по адресу, одна на двоих. Амадор предполагал, что разговор состоится непростой. Да какой там непростой. Он себя еле сдерживал. Чувства бурлили, грозясь выплеснуться наружу бушующим океаном. Обида застилала глаза, похлеще едкого тумана. Амадор ненавидел ложь, но, видимо, в семействе к о ш м а р и к о в все лицедеи, и дочка аптекаря явно пошла в тетушку. Хотя. Вроде бы есть еще младшая дочь. В душе ректора Тори затеплилась п р и з р а ч н а я надежда, и он немного успокоился. Нет, нет, Лизка не могла его обмануть, иначе, иначе, иначе Амадор уже ничего не понимал ни в женщинах, ни в женской логике, ни тем более в женских чувствах. Несколько часов спустя ректор Тори ехал в нанятом на вокзале таксомобиле. Рассматривая дома и горожан, этот провинциальный городок ничем не отличался от Жижи, где располагалась магическая академия. Разве что немагов в лекарне было больше, и местный закон защищал их интересы. В п р о т у м б р и принц Кристиан тоже защищал права жителей, не обладающих ни капли магией. Еще год назад Амадор был против подобного, но сейчас поддерживал и даже подумал открыть немагический факультет в академии. Ректор Тори не соврал отцу в том, что изменился. а м а д у р вспомнил, как всего год назад отчаянно доказывал декану целительского факультета Леру Матеушу, что девицам в их академии не место. На вступительном экзамене ректор задавал абитуриенткам заковыристые вопросы, стараясь подловить. Да что там подловить? Завалить. Перед мысленным взором, конечно же, всплыл образ о д е п к и Камарек. которая чуть не провалилась на экзамене, но потом взяла себя в руки и блестяще справилась с заданием. Удивительно, но из всех абитуриенток Амадор выделил именно Лиску. Она зацепила его неуемным стремлением к знаниям, смекалкой и хитростью. Вспомнив, что именно благодаря последнему к а ч е с т в у адепки-комарик, он чувствовал себя как б о л в а н Амадор тяжело вздохнул. Скорее бы уже прибыть на место и во всем разобраться. Может так случиться, что Лизка окажется сестрой кошмарной невесты, а значит ни в чем не виновата. Наконец ректор Тори покинул таксомобили и подошел к довольно милому, хоть и небольшому дому. Дверь открыла пожилая женщина в цветастом платье и белом фартуке, а Мадор с облегчением выдохнул. Именно т а к о й он представлял себе Лизкину тетушку. Но на вешалке, напоминающей рога экзотического зверя, он вдруг заметил знакомую студенческую мантию, а со стороны лестницы услышал родной голос: "Марта, кто там? Тетушка приехала. Вовремя, я успела вернуть". В дверях появилась запыхавшаяся л и с к а с растрепанными светлыми локонами и с румянцем на щеках. Стройную фигуру портил нелепый наряд аптекарской дочки. А в руках Адептка держала парик, похожий на маленький стог сена. Ам, Амадор, Лиска, или мне лучше называть себя Лира кошмарик? Ведь ты и есть моя невеста. Женщина, наблюдавшая за разговором, охнула и сбежала. И Лиска же с у д о р о ж н о вздохнула. Ты догадался? Слишком поздно. Зло произнес Амадор, шагнул в коридор и захлопнул дверь. Как? Какое это имеет значение? Важно другое. Наши чувства? Обрадовалась е л и с к а То, что ты мне врала! Рыкнул Амадор. Между прочим, я пыталась рассказать тебе правду, возразила а д ы п т к а Но ты не поверил. Дай-ка припомню, когда ты пыталась. Задумался ректор, наступая на девушку и загоняя в угол. Наверное, когда поступала? Ах, нет, тогда ты нацепила этот жуткий парик и притащила фальшивую метрику. Но я... Или когда мы гуляли в парке под луной? Не сдавался ректор. Тоже нет. Тогда тебя больше интересовали поцелуи, чем правда. Это случилось в кабинете, подсказал е л и с к а Точно. Ты заметил, а что у вас с невестой на портрете одно лицо? Езвительно напомнил Амадор. Очень остроумно. Ты не дослушал, насмехался надо мной. Возмутилась э л и с к а Зато вчера я внимательно слушал и дал тебе шанс сказать правду. Фу, да какой там шанс? Ты смотрел на меня как инспектор б а р ы ш к а на допросе. Фыркнула э л и с к а пытаясь выбраться из кольца ректорских рук, но тщетно. И вопрос задал с подковыркой, как на экзамене: чего вы хотите, Лира Кошмарик? А я много чего хочу. Все сразу и не перечислишь. Ты сказала, что хочешь учиться, а б р а замужество молчала. Значит, не любишь меня. Сделал вывод Амадоре и отступил. Одно другому не мешает. Резонно заметила Элиска, но Амадор уже не слушал. Он зачем-то ударил кулаком в стену, свалив рогатую вешалку, которая сперва угнездилась у него на плечах, а затем с грохотом рухнула на пол. Ректор невольно призвал стихийную магию, чего с ним не случалось со студенческой с к а м ь и ибо Амадор умел себя контролировать. Так он по крайней мере думал. А теперь двери и оконные створки распахнулись, впуская в дом ледяной ветер. Ты просто меня не любишь. Упорно повторил Амадор, поджав губы, иначе не затеял бы весь этот спектакль с разрывом помолвки. Выглянула из гостиной Матюша и ударила себя кулаком в грудь, намекая, что она ректора даже очень любит и готова заменить бесердечную с адептку. Ректор чувств в горгульи не оценил, легким движением руки оттеснил зверя в комнату, а сам вновь приблизился к э л и с к е схватив за плечи. Амадор не знал, чего хочет больше: поцеловать или придушить коварную обманщицу. Зачем ты соврала? Отец устроил брак помимо моей воли и насильно отправил в пансион, а я мечтала учиться в академии, призналась э л и с к а А обманула, потому что сперва не хотела замуж, потом растерялась, а затем испугалась. Меня? Но почему? Удивил Самодора я мебель в коридоре затряслась, грозясь разлететься на щепки. Боялась, что не поймешь, бросишь, выгонишь из академии. А еще хотела проверить: женишься ли ты на безродной студентке и не побоишься ли р а с т о р г н у т ь помолвку с богатой дочкой аптекаря? С короговоркой выдала Елиска. Что ж, проверка удалась. Помолвку я рассторгаю, ты свободна. Ректор осекся, и, чтобы не наговорить лишнего, выбежал из дома. Но далеко уйти не успел. На крыльце он столкнулся со знакомой парочкой. Дед, что ты здесь делаешь? спросил ректор, признав м у ч е н и е родственника. Могу задать тебе тот же вопрос. В свою очередь подозрительно прищурился прокурор на пенсии, разглядывая внука и в ы б е ж и в ш у ю вслед за ним племянницу лира-кошмарик. К слову, девушка выглядела расстроенной, но внезапно похорошившей и удивительно знакомой. Вспомнил, вскрикнул старший Тори и повернулся к Лире Лишбит. Это же ее, я видел в академии, когда пытался связаться с внуком по магическому кристаллу. Но как же так? Она его невеста и приехала знакомиться с Амодором, а получается, они уже знакомы? Ничего не понимаю. Я вам потом все объясню, пообещала спутнику хозяйка дома и обратилась к ректору. Амадор, дорогой, на чем мы прокололись? Ректор Тори не мог не восхититься характером пожилой л и р ы Вот кто умеет держать удар. На ответном письме аптекаря значился тот же адрес, что и в студенческом ф о р м у л я р е адепки комарок. Не стал скрывать Амадор. Ну и по мелочам. Жаль, в сердцах бросила тетушка, но тут же взяла себя в руки и радушно улыбнулась. А не выпить ли нам чаю, так сказать, в знак объединения семьи? И хорошо бы сверить показания, добавил старший Тори. Без меня. Рассеянно произнес с а м о д о р и вышел на дорогу в поисках таксомобиля. А может свадьбу уже не нужно отменять, мы зря стараемся? – поинтересовался дед. Делайте, что хотите. Отмахнулся от родственника ректор и поспешно укрылся в мобиле. Его жизнь только что разбили на осколки, его чувства оказались ложью, прекрасной ложью, которую испортила ужасная правда. Ректора Тори использовали, но не любили.